Глава 32. Убийство. Куроки Рика больше не могла ждать. Солдаты, которых она отправляла вниз по вентиляционному каналу, бегали туда-сюда по подземелью. Многие из них были ранены, так как не были знакомы с местностью и не привыкли к темноте. Они не осмелились включать фонарики, но отважились бросить гранаты в сторону неизвестного фронта. В результате обрушилось несколько коридоров, и летящие кирпичи и камни также ранили их самих. Куроки Рика жаждала вернуться в город и захватить особняк Йокоямы, но Шинджихен оставался здесь, и у нее не было способных подчиненных. Так как она могла уехать без них? Она была так взволнована, что переоделась в военную форму, подвязала волосы и решила спуститься вниз лично. Она лично отправилась туда, чтобы уничтожить остатки эпохи Якоямы, а затем создать свою собственную секретную службу. Она уже давно была с по горло глупостью Якоямы и с нетерпением ждала этого дня. Благодаря покровительству Аматерасу она встретила мудрого генерала Инаби, который увидел в ней героя среди мужчин. Куроки Рика обладала не только хорошей военной подготовкой, но и удивительным спокойствием, которое помогало ей сохранять самообладание в самые опасные моменты. Она вела своих солдат по темному подземному коридору, который напоминал усыпальницу, и лишь несколько фонариков освещали им путь. В каждой руке она держала по пистолету и уверенно шла вперед, шаг за шагом. В этот момент она ощущала себя настоящим воином, способным противостоять любым опасностям. В то же время, находясь на некотором расстоянии, Милань уже полностью освоилась с местными дорогами и окружающей средой. Свет был ей не нужен, и она закрыла глаза, вытянув тонкий железный пруд, который служил ей палкой для слепых, кончиком пруда, несколько раз коснувшись земли перед собой, и с одного взмаха, Она полностью оценила ситуацию на местности. За ее спиной было слышно дыхание трех человек. Самым шумным из них был Лин Лян, а самым спокойным ситу Вайлян. Она вспомнила, как Шенджихен говорил ей, что сету Вайлян отличается от них. У него относительно чистая родословная и лучшая физическая подготовка и меньше физических дефектов. Несмотря на серьезные ранения, полноценный обед восстановил его силы и дух. Если бы в этом подземелье не было преследователей, она бы не испытывала такого страха. Темнота пугала ее меньше всего, однако преследователи были повсюду, и она часто не знала, в каком направлении двигаться, потому что ни одно из этих направлений не казалось безопасным. Солдаты, казалось, бродили по коридорам, вынуждая ее убегать вместе с ними, Но самое ужасное было то, что в воздухе витал запах пожара, что явно указывало на горящий где-то поблизости костер. На ходу она остановилась. Сзади раздавались глухие и хаотичные шаги, а спереди дул горячий ветер. Это была игра в прятки, не на жизнь, а на смерть. И они были близки к поражению из-за своей малочисленности. Милань долго вела их, избегая многих японских солдат, но теперь... Им наконец некуда было деться. Господин Шень, сказала она, сюда. Она не задумывалась о смысле смерти и даже не успела испугаться. Она лишь понимала, что не может выбраться отсюда и обречена на смерть. Смерть представлялась ей грандиозным событием, и чтобы достойно встретить ее, ей нужно было бы взять с собой господина Шэня, самого важного человека в ее жизни. Шенджихен сделал несколько шагов вперед и, подойдя к ней сбоку, спросил, «Впереди есть огонь?» «Да». Перед глазами Шинджихена вспыхнул слабый свет. Это был огонь, который, обойдя несколько углов, осветил все вокруг. В этот момент огонь казался более милосердным, чем японские солдаты. Он сказал, «Если пожар небольшой, мы можем попробовать перебраться туда». Ответ Милань был прерван звуком выстрела, раздавшимся позади. Пуля пролетела над головой Шенджихена, и Лин Лян, вскрикнув, упал на землю. Ситуай Лян тоже прижался к стене. Не раздумывая, Милань толкнула Шенджихена, пытаясь прижать его к стене. Однако внезапно раздался оглушительный шум. Это японские солдаты позади открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Шенджихен оттолкнул милань и она ударилась о стену. В тот же миг она увидела, как Шенджихен взмывает воздух под градом выстрелов, и на его спине распускается огромный кровавый цветок. В это же время с потолка донесся странный грохочущий звук, исходящий от японского солдата, который управлял крупнокалиберным пулеметом и обрушивающийся вниз. Первыми закричали японские солдаты, но у них не было времени убежать, и тяжелые бетонные плиты раздавили их в кровавую кашу. Лейн Лян схватился за голову и приготовился встретить свою судьбу, но подождав некоторое время, он обернулся и увидел, что обвал позади него прекратился. Большие бетонные плиты преградили путь назад, и теперь от длинного коридора осталась лишь половина. Он быстро посмотрел вперед, и на этот раз увидел сначала Милань, а затем Ситу Вайляна, который шел пешком в сторону Милань. Он поспешно встал и подошел ближе. В ярком свете с ужасом уставился на лежащего на земле Шенджихэна. Шенджихэн лежал на земле, и мощный крупнокалиберный пулемет оставил на его спине кровавую рану, которая почти разорвала его на две части. Лейн Лян не знал, насколько опасна потеря крови. Шенджихэн лежал с повернутым на бок лицом безжизненный и, казалось, не дышал, лишь изредка его тело подрагивало. Милань положила руку на его голову, подняла взгляд и спросила Ситу Вайляна, «Он мертв?» Ситу Вайлян опустился на колени и внимательно посмотрел на Шенджихена, а затем поднял руку, чтобы почесать свои вьющиеся волосы, и встал. «Это не то место, где можно оставаться надолго. Мы должны быстро уходить, пока за нами никто не гонится». Милань сразу же встала и предположила, «Тогда вы понесете господина Шеня на спине, а я пойду впереди». Ситу Вайлян взял Шинджихена за руку и попытался перевернуть его на спину, однако на полпути он осторожно отпустил Шинджихена на землю. Затем он поднял глаза и сказал, «Нет, он слишком сильно ранен». Милань посмотрела на Ситу Вайляна, а затем на Лин Ляна, который тоже был в замешательстве, и снова перевела взгляд на Ситу Вайляна. — Что вы имеете в виду? — Я был серьезно ранен. Если я снова понесу его, то не смогу бежать. Милань пристально посмотрела на Ситу Вайляна. — Он безразличен вам? Ситу Вайлян не ответил. — Видя, что ситуация не из лучших, Линлян пробормотал со стороны. Мы можем нести его по очереди, так что мы не слишком устанем. Ситу Вайлян с сожалением покачал головой. Ты не можешь этого сделать. У тебя совсем нет физической силы. Если бы я не был ранен, я бы мог спасти его, но я тоже пострадал. Он взглянул на Милань или Инляна: Нам нужно бежать изо всех сил, и чем скорее, тем лучше. Милань сказала: Тогда уходите, я останусь с ним. Лицо сетувая Ляна потемнело. Нет, ты моя, ты должна пойти со мной. Я сама по себе, ответила Милань. Ситу Вайлян подошел к ней на шаг ближе. Эта маленькая девочка не могла представить, какое трудное и болезненное решение он принял именно в этот момент. В таких обстоятельствах у него действительно не было сил нести Шинджихена, который был тяжелее трупа, и спасаться бегством. Как бы он мог отказаться от своего брата? Он был в безвыходном положении, и у него не осталось другого выбора, кроме как отдать предпочтение Милань, перед шэнь -Джихэном. Милань была моложе и обладала выдающимся талантом. Она могла бы стать его самым преданным и могущественным слугой в будущем. Схватив Милань за запястье, он пристально посмотрел ей в глаза. Она не знала правил, но разве она не понимала, что он даровал ей новую жизнь? Милань непонимающе оглянулась, а затем ее охватила дрожь. Пристальный взгляд Ситу Вайляна наполнил ее страхом, Его глаза, казалось, могли поглотить ее. «Да», — подумала она, — «я должна была умереть давным-давно, но он спас меня, подарил мне пару глаз, новые небеса, новую землю и новую жизнь. Все это было дано ей, все это касалось ее исходило от него». Затем она замерла и больше не могла двигаться. Ситу повернулся и посмотрел на Лейн Ляна. «Следуй за нами». К его удивлению Лейн-Лян покачал головой. — Нет, я не уйду с тобой, я останусь здесь. Сету вай -лян нахмурился в замешательстве, и Лейн-Лян отступил на шаг, испугавшись. Но у Сету вайляна не было времени на разговоры. Держа расстроенную Милань за руку, он поспешил уйти. Лейн-Лян проводил их взглядом до конца тускло освещенного коридора, а затем медленно подошел к шин -джихэну. Он опустился на колени и сел, а затем наклонился, упершись руками в землю, чтобы внимательнее рассмотреть Шинджихена. Тот не был мертв, его единственный неповрежденный глаз все еще был открыт, а от кончика носа доносилось слабое дыхание. Лян долго смотрел на него, наконец вздохнул, наклонил туловище и лег в лужу крови. Шинджихен издал слабый голос, шипящий, как ядовитая змея выплевывая слова. Почему бы тебе не уйти? Ли ин Лян лежал на спине. Его голос, и без того глубокий и хриплый, стал еще более прерывистым и тихим. Он говорил не в силах сдерживать эмоции. Следовать за ними, стать их пищей, вместо того, чтобы умереть, как Гуй Шэн, я бы предпочел остаться здесь, с тобой. Шинджихэн молча улыбнулся. Я не могу тебя спасти. Ли Инлян, лежавший рядом с ним, ответил Я знаю. В воздухе ощущалась слабая волна тепла. Возможно, огонь рано или поздно погаснет, однако Ли Инлян чувствовал себя комфортно, и у него больше не было сил бежать. Да и куда бежать? Сбежать было невозможно. Для куроки рейки он был незначительной жертвой, а для Милань и Сетова Ляна просто ходящей резервной пищей ему не суждено было сбежать. Шенджихен заговорил он снова, — «я не ожидал, что умру вместе с тобой». Он не стал ждать, когда шенджихен ответит, потому что это было неважно. Он просто хотел поделиться своими мыслями и не нуждался в согласии. «В начале прошлого года мы впервые встретились в отеле. Ты смотрел на меня свысока», — сказал он Шинджихэн не помнил, чтобы встречался с Лин Ли Ляном в начале прошлого года. Между нами стоял стол, продолжил Лин Ли Лян с легкой улыбкой. Я поднял бокал за тебя, но ты меня проигнорировал. Я был очень зол. Шинджи Хэн тоже улыбнулся. Ты ошибаешься, я не видел тебя в тот день. Если бы ты увидел меня тогда, я бы не испытал к тебе такой ненависти и не произошло бы всех этих ужасных событий произнес Лин лян «Если бы я знал, что эти события произойдут, я бы убил тебя в тот же день», тихо сказал шинджихен «Если бы я это сделал, я бы не умер. И Милань...» «Милань не умерла», заключил Лин лян с легкой улыбкой. «Той ночью ты выстрелил в нее, и она умерла. вай -Лян спас ее Лин Лейн-Лян с удивлением взглянул на шинджихена джихена «Ситу Вай-Лян такой же, как ты?» Первый глаз Шенджихена, скрытый в тени, смотрел на него. «Вайлян — это тот брат, которого я искал. Мы разные. Он вирус, а я пациент». В этот момент он закрыл глаз. Кровь в его теле почти иссякла, но оставшаяся кровь словно обладала душой, заставляя кровеносные сосуды набухать и пульсировать. Он не мог сказать, был ли он слишком слаб или слишком взволнован. Но это было похоже на последнее усилие перед смертью отказаться принять неизбежное. Он боялся, что сойдет с ума, когда будет умирать, поэтому старался отойти в сторону и держаться подальше от Лейнляна. Ли Линлян не изменил своих дурных привычек и оставался плохим парнем, но теперь он умирал, а люди, которых он любил и хотел защищать, уже покинули его и сбежали, оставив только этого плохого парня ждать смерти вместе с ним. Лин Ли Лян заметил его действие и повернулся к нему. Что ты делаешь? Ты прячешься от меня? Шенджихен не мог ответить. Лин Ли Лян ощущал землю и почувствовал, что она мокрая и грязная, с кровью смешанной с пылью. Это было слишком грязно. В чем разница между смертью здесь и смертью в грязи? Поэтому он встал, осмотревшись вокруг, нашел более чистое место под стеной. Он, как зверь, подполз обратно к Шинджихену и сказал: Там чище, давай умрем там. Затем он потянулся к Шинджихену, но, коснувшись его, поспешно отдернул руку, словно коснулся собственных внутренностей. Отступив на два шага назад, он схватил Шинджихен за лодыжки, пытаясь оттащить, но когда он потянул, Шенджихен снова застонал. Он поспешно опустил руку, что случилось? «У тебя что, сломана поясница?» Он придвинулся ближе, набрался смелости и снова прикоснулся к Шенджихену. К счастью, он не разорвал его на две части. Но он больше не осмеливался тянуться и лишь осторожно толкал Шинджихэна за плечи, постепенно оттаскивая его от лужи крови к углу стены. Тяжело дыша, прислонившись к стене, он вдруг рассмеялся. «Это место лучше, чем то, что было только что». Умереть в этом месте прямо сейчас все равно, что умереть на улице, слишком трагично. Он протянул руку и погладил Шинджихена по голове. Умереть с тобой не так уж и плохо. Шинджихен хотел, чтобы Лин Лян держался от него подальше, но шум в голове был настолько сильным, что он не мог говорить и использовал всю свою силу воли, чтобы не заснуть. Он знал, что если это произойдет, то у Лейнляна, возможно, даже не останется целого тела.